Глава третья. Избушка. «Бабуль, приехали, просыпайся!» Лена вздрогнула, открыла глаза, не понимая, где она. Какую бабулю тут заставляют проснуться, и куда это они приехали? У бортика тележки стоял ее дед-спаситель, протягивая ей руку, чтобы помочь вылезти. Платок ее совсем сполз на глаза, пока она спала. «Ну и вид, наверное, сейчас у нее. А пусть. Так даже лучше. Ей в данный момент выгоднее пребывать в роли одинокой несчастной бабки. Спросу меньше. И церемониться не придется. У бабок свои границы возможного. Говори, что пожелаешь, выгляди, как получится». Она выбралась из повозки и оглянулась. Дед повел лошадку к длинной бревенчатой постройке. «Конюшня», — догадалась Лена. Там, наверное, и Мерин стоит, на котором в Москву поедут. Она улыбнулась, представив, как на них будут смотреть в Москве, когда они вольются в общий поток дорожного движения. Мерин, телега, дед ватники, да и она. Не менее живописное создание. Из конюшни выбежал высокий парень с готовностью принявшийся распрягать лошадь. «Внук, наверное», — решила Лена. Дом, перед которым она стояла в ожидании, выглядел справным, солидным деревенским строением, не избушкой. Для нее диаметр бревен и площадь дома были слишком велики. Серьезная постройка для многочисленного семейства. Она залюбовалась резными наличниками окошек, которых по фасаду насчитала не меньше десяти. Как же много света в доме, наверное. Неужели подобравший ее дед хозяин тут и... «Конюшня такая! Лошадей там несколько. Она услышала их топоты ржания. Скорее всего, конечно, не хозяин. Сторож он тут. Богатые дачники наняли охранять. Интересно, как там внутри? Комнат десять, не меньше». Лена, бывая в чужих интересных домах, всегда старалась все хорошенько запомнить, чтобы пересказать свои впечатления Свену-старшему. Почему-то этот дом заинтересовал ее с первого взгляда, хотя все в нем было на первый взгляд привычным и обыденно русским, разве что размер удивлял. Дед поговорил с предполагаемым внуком, махнул ему рукой и пошел к ожидавшей его Лене. «Давай, бабуль, заходи, я пока соберусь, а ты чайку попьешь, душ примешь». «Давно не мылась, а?» — фамильярно, как старый знакомый, подмигнул он, галантно пропуская её вперёд. «Ну что это за вопрос хамский? Мылась, не мылась? Давно, недавно? Ему-то какое дело?» «Хотя ладно, старших надо уважать, и он явно добра ей желает». «Вчера утром мылась, а что?» — ответила она, стараясь не показать, что задета вопросом старика. «А то, что не похоже но вчера утром-то, ты на себя в зеркало взгляни <смех> вчера утром». Дед явно ей не верил. Лене захотелось посмотреть на себя в зеркало. Ей надоело, что он упорно величает ее бабулей. Ну, понятно, конечно, она отлично замаскировалась с помощью пыльника и платка, но всему же есть предел. Попав внутрь дома, Лена тут же отвлеклась от раздраженных мыслей. Она не ошиблась, это был действительно необыкновенный дом. Никаких предполагаемых десяти комнат. Огромное единое пространство, умно организованное, сохраняющее национальный колорит, но при этом по-европейски рациональное. «Хорошая у меня избушка?» — задорно спросил дед. «Угу», — подтвердила Лена. и показалось, что где-то она уже видела этот интерьер. Убранство, кажущиеся бесконечной комнаты, отдельные предметы в ней. Впрочем, разбираться в недрах памяти сил сейчас не было. Помыться и в путь. Домой отлеживаться. «В «Ванная направо», — указал ей направление хозяин. «Там полотенца чистые стопкой лежат. Бери любое». Лена скинула сапоги, подхватила рюкзак с сумкой и отправилась в ванную. «Тюки свои оставила бы, кому они нужны?» посоветовал старик, но она не собиралась оставлять свои сокровища в чужом доме без присмотра. «Эх!» Упрямая бабка вздохнул за ее спиной чудесный рыболов, боится, что ограблю ее в своем же доме. Привез к себе, чтоб грабануть. «Эх, бабка!» А ванная, хоть вся и была отделана деревом, выглядела совсем не по-деревенски. Большая ванна, душевая кабинка, длинная раковина из оникса, кран над ней, поражающий воображение своим дизайном. «Ну и дед, продвинутый», — сказала Лена вслух, скидывая на пол пыльник. И тут она подняла глаза и увидела себя в зеркале. Она сначала и не поняла, кто перед ней чумазая чучело таращилась на нее из зеркала. Это она ночью изгваздалась, когда с сестрой говорила по телефону. А руки-то все в глине, в грязи были после спуска. Потом еще на земле спала. И как это дед не побоялся ее такую в телегу свою посадить? Теперь понятно, почему он не верил, когда она убежденно толковала про Москву. И про то, что мылась вчера. «Ох, как же давно было это вчера!» Она встала под душ, пустила воду погорячей. Странно жизнь человеческой устроена. То заставляет уснуть в лесу под деревом, то завозит в сказочный терем-теремок. И дедушка этот, не бедный явно, если домик такой ему принадлежит, И вот этот небедный дедушка подбирает какую-то лесную бродягу и даже в дом свой ее ведет, и помыться пускает. Так и хорошо же. И зачем удивляться лишний раз? Сейчас вот она, да, моется, чаю напьется с лимоном. Наверняка у него тут в его сказке есть и лимон, и мед. А потом они поедут в Москву, пусть даже на телеге, она в дороге уснет и проснется уже в родном городе. Чем плохо? Все хорошо. Лена достала из сумки чистое белье, блузочку, заботливо перепрятала заветные документы. Костюмчик выглядел почти совсем прилично. Оставалось причесаться и подкраситься. Теперь в зеркале отражалась настоящая она, немножко осунувшаяся, но от этого даже помолодевшая. Лена все эти дни, что жила с Афанасией Домиником в музее, не подкрашивала глаза, не пользовалась губной помадой. Сейчас ей очень захотелось ошарашить ворчливого деда, чтобы не смел больше обращаться к ней с убийственным словом «бабуля» и из чего выдумал. Она осталась с собой вполне довольна. «Хороша!» — кивнула она своему улыбающемуся двойнику. «Ослепни, дед!» рюкзак с картинами сиротливо стоял у входа в ванную. От него шел не мой вопрос: Не укор, пока нет. Но вопрос явно излучался и болотного цвета брезентом и его содержимым. Туда ли мы попали? Ты уверена, что нам ничего не грозит. Пока я жива, буду рядом. Успокоила бедных благородных беглецов Лена. И только сейчас кольнула ее мысль об Афанасии. «Вот ведь не созвонились ночью, уснули, видно, а сейчас еще слишком рано. Они деликатные, побоятся беспокоить, но ну, ничего. Вот отправятся они с дедом в путь, она тут же их известит». «Ну что ж, пришла пора убивать деда своей красой». От поставленной задачи на лице ее засияла загадочная улыбка – Давно и не было так весело. Вот ведь пустячок, а приятно. Она тихонько, на цыпочках, чтобы не стучать каблучками, вышла из ванной, вынесла свою драгоценную ношу, поставила у стены на виду. Дед стоял спиной к ней, на стол накрывал, напевая что-то знакомое. И вообще, еще раз отметила она, всё тут ощущалось ею как знакомое, не Особенно удивительной красоты печки в израстцах. Одна находилась у стены недалеко от входа и, очевидно, обогревала и ванную, вторая — круглая, располагалась по центру, исполняя еще и роль опоры. Третья, которую предстояло еще разглядеть, виднелась в дальнем углу, неподалеку от широкой деревянной кровати. Израсты ближней печи явно изготовили пару веков назад. Подлинные изразцы явно наверняка целое состояние стоили, как, впрочем, и каждый предмет в этой странной избе. Где же она это все видела? Вот бы вспомнить. Дед, почувствовав чужое присутствие, прервал свое веселое пение, оглянулся на приближающуюся к нему Лену. Тут-то она и насладилась произведенным эффектом». Ему определённой в голову не пришло сравнивать уползшую помыться чумазую бабку с милой красавицей, приближающейся сейчас к заботливо накрытому им столу. — Ты кто? — спросил он настороженно Ты откуда? Взгляд его метнулся к входной двери. Не открыто ли? Потом снова остановился на незнакомке, чудом оказавшейся в его хоромах. Лене захотелось его успокоить. Главное, непонятно, как себя назвать. Они же друг другу пока и не представились. Ну что ж, придется называться, как получится. «Я бабка, бабуля, та самая!» В голосе ее звенело лукавство. Давно она не чувствовала себя такой удивительно красивой. Ничего, что никто сейчас не видит ее во всем великолепии. Старый дед не в счет, но... Пусть хоть он полюбуется, ему полезно, не будет кого попало бабками обзывать. Старик, между тем, очень недоверчиво сверлил ее взглядом. Лена давно на примере собственных родителей заметила, что старые люди становятся чересчур недоверчивыми. Хотя о деде этого не скажешь. Ведь подобрал же он бабку на дороге, в дом свой доставил, по собственной доброй воле бабку не боялся, а тут... «Не может быть», — сказал, наконец, дед, — «быть того не может, чтобы это ты была». «Я, я это! Просто платок, пыльник на мне был, лицо вот отмыло, вместо сапог туфли!» Она совершенно неожиданно для самой себя покрутилась перед изумленным дедулей, как девчонка перед первым свиданием у зеркала. «Слышь!» — отреагировал дед печально. — Ты ж вполне и бабельная баба, очень и очень. Шо ж ты под яблоко сморщенное косишь? Зачем? Бабкой чего прикидываешься? Прячешься от кого, что ли? Умный дед какой, надо же! Прямо в корень вперился мысленным взором. Лена даже не обиделась на мерзкое определение самой себя, вылетевшее из уст чудного деда. «Ебабельная баба, ишь ты, как сейчас говорят о прекрасной даме, о незнакомке? Или раньше говорили? Откуда деду знать, как сейчас? Сиди тут в своей декоративной избе. Ладно, он ее спаситель, на него обижаться грех. А можно чаю?» — вырвался у нее встречный вопрос. «Чаю можно. Да все можно. Хлеб вон бери, масло, мед». «Хочешь, яичницу тебе сделаю?» Дед смотрел на нее уже без недоумения, с улыбкой. «Мы позавтракаем, все мне расскажешь и отправимся. Тут ничего не опасайся, никто тебя не обидит». «Я не боюсь совсем. У меня дело важное. Никаких тайн, но надо успеть». «Успеем», — успокоил дед. «Сядь, передохни. Как звать-то тебя?» «Лена». «Елена Михайловна?» «Ну, прям, Елена Михайловна. Это ты, когда бабкой будешь, станешь Михайловной. Лена годится. Как жена моя первая, легко запомнить». «А вас?» «А вас, а вас!» — подразнил ее хозяин. «Я ворон здешних мест, леший». «Образованный дед» мелькнула у Лены в голове. «Русалку знает. Недаром у нее изначально мелькнули такие ассоциации». «Это все хорошо», — рассудительно заметила она. «Но я же не смогу обращаться к вам, ворона, а тем более леший. Можно что-то человеческое назвать?» «А это очень даже человеческое. Алексея. Но друзья все зовут лешим. Я же в лесу живу, сама видишь». «И без отчества?» — уточнила гостья. «И без отчества, и на ты». «Хорошо, я постараюсь». «Уж постарайся, голуба душа. Ты вот сама не знаешь, а ты — этап моей жизни. Загадал я так. Но это потом. Ты мне свое расскажешь, я тебе свое. Ешь давай». А ее уговаривать не надо было. Если б не дела, так бы сидела тут и ела, слушая шутки дедушки, любуясь всем, что ее окружало. Похоже, даже намечавшийся грип подступил «Нравится тебе тут у меня?» — довольно поинтересовался старик, не сводя смеющихся глаз с лица гости. «Очень. Этот интерьер... Тут мысль во всем. Замысел мастера ощущается» даже если ничего не понимаешь в искусстве дизайна. «А ты, я вижу, попалась мне нимфа лесная, все понимающая. Я искусствовед, и муж моей сестры известный на весь мир архитектор, декоратор». «Все! Стоп!» — радостно воскликнул дед. «Я все понял. Хочешь фокус?» «Ну, хочу!» — опасливо согласилась Лена. Тогда давай я тебе скажу, как зовут твою сестру и ее мужа. А ты молчи и только мысленно повторяй их имена. Лена несколько раз мысленно произнесла «Маня», то есть «Мария», «Мария», «Мария» и «Свен», «Свен», «Свен». «Готово», — провозгласил фокусник. «Мария» и «Свен». «А я-то думаю, кого это ты мне напоминаешь? Где-то я тебя видел. А это Мария и Свен, и сестра их Елена». Тут Елена вздохнула с облегчением. «Все сошлось, конечно, Свен и Мария. Он, ее гениальный зять, и устраивал эти интерьеры. Кто же еще?» Недаром во всем ощущается рациональный скандинавский дух, любовь к простору и пониманию особого уюта зимы, которую проводишь в надежном доме с добрыми и прекрасными печками. Она же видела фото. Правда, было это лет пять назад. Свен доволен остался своей работой и показывал с энтузиазмом каждый уголок, объяснял, что к чему. И еще. Заказчика очень хвалил. Большое между ними взаимопонимание возникло тогда. Часто все шло по-другому. Нашим всё требовалось роскошь, богатство, которое полагалось не скрывать, а всячески демонстрировать, вопреки даже элементарному здравому смыслу. А тут все подчинялось одной разумной задаче. Свет, пространство, удобство, простота, гармония. И еще... Хозяин дома, помнится, хотел обустроить все так, чтобы была возможность жить в лесу полностью автономно, не зависеть от чужих милостей, вода чтоб своя, колодец и скважина, отопление свое, печки, электричество свое. Так и получилось, как было задумано. Как же тесен мир! Лена теперь почувствовала себя дома среди своих родных, Будто сестра обняла ее и погладила по волосам, как в детстве, когда она придумывает они себе страшных сказок, и Маня, сама трясущаяся от воображаемого ужаса, прыгает к Леночке не за утешением, но утешать. Есть в ней это. Защитница, воительница ее Манечка, такая от рождения. А я смотрю... «Лицо такое знакомое, мучаюсь, кто, где, когда. Я же и фотку вашу с Машей видел у них дома. Спросил, не близнецы или похоже как?» «Да, только... только ведь Свен говорил, что вы, то есть, что ты молодой, простите...» Старик захохотал. «Хм, сейчас поймешь, потерпи». «Все». «Раз исполнилось, что загадал, значит, надо обещанный зарок выполнять. Ты сиди, ешь, пей, я сейчас умоюсь тоже». Он удалился совсем не в сторону ванной, в которой приводила себя в порядок Лена. «Значит, даже это у них со свеном предусмотрено. Хозяйская ванная и гостевая. И наверняка есть и гостевые комнаты, хотя пока непонятно, как они расположены». Надо будет потом все внимательно посмотреть. Хозяин разрешит, они же оказываются знакомы. Как все мудро устроено в мире. Надо было Луне зайти за тучи? Надо было Лене решиться остаться переждать ночную тьму в лесу, чтобы попасть к человеку, о котором столько хорошего слышала, которому, кстати, не раз звали тогда Свен с Маней, полюбоваться творением. А ей все грустно было на сердце, все недосуг. Несчастная она себя чувствовала, одинокая и не хотела выбираться к чужим людям. Как же правильно и мудро сказано. Все дни несчастного печальны, а у кого на сердце весело, у того всегда пир. Царь Соломон. всё у него всегда истина. Сердце ее внезапно дрогнуло. «Царь Соломон». Они ведь недавно говорили с Афанасией о меже, о давней родительской меже, которую нельзя передвигать. Как они там? Не случилось ли чего? Надо позвонить. Впрочем, она же и решила, что позвонит, когда отправится в путь. И хватит себя накручивать страхами, хватит ждать несчастий Прав был царь Соломон. Вот развеселилось ее сердце сейчас, и надо беречь эту радость. Пусть останется с ней. Она услышала шаги со стороны хозяйской ванной комнаты, вгляделась и... не могла не ахнуть. «Ну?» — довольно спросил Леший, приближаясь к ней. «Старик, да? Дедушка седой, с длинной бородой?» «Нет!» — покачала головой Лена и расхохоталась. «Старик, «Вот, получай!» Она теперь окончательно поняла, насколько удивил Алексея своим чудесным превращением, потому что его превращение сразило ее наповал Перед ней стоял молодой, красивый парень, без бороды, волосы гладко причесаны, стянуты на затылке резинкой, темно-синяя футболка, джинсы. «Сколько же лет ее старичку?» «Ты зачем был такой?» Спросила она почти то же, что спрашивал ее совсем недавно Леший. «А что, не понравился тебе дедок?» «Понравился, ну, наверное, так же, как я в платке и пыльнике». «Ну, тебе до меня, когда небо ты просто так нарядилась по случаю. А у меня концепция была, уговор с собой». Хм, «Концептуальный старичок, да?» развеселилась Лена. сколько тебе лет на самом деле, бывший дедушка моей мечты?» Вопрос неприличный. Сейчас уже не только для вас, баб, но и для нас, мужиков. Мы возраста своего не меньше вашего пугаемся. Но тебе отвечу. Сорок три мне. Представь, ну, чем не старичок? По всем меркам он самый. Правда, сейчас принято хорохориться, мечтать о бессмертии, в семьдесят заводить восемнадцатилетнюю жену. Детей делать из последних сил. Но я через все подобные духовные искания прошел. Хотя жаль, что за сорок перевалило. Это жаль. Ну деваться-то все равно некуда. Кстати, заметь, тебя я не спрашиваю про сколько лет, потому что знаю. Ты на год старше Марии. Я ж когда еще на тебя глаз положил? Спросил у Маши, замужем ты или нет. Одна... «Разведённое, знаю». Знакомиться тогда смысла не имело, чего тебе жизнь портить. Женат был. Думал на всю жизнь оставшуюся, ты... Сразу увидел девица серьёзная, до фанатизма. Тебя только в жёны брать, да и то страшно. «Это точно», — вздохнула Лена, — «со мной лучше не связываться, у меня принципы». Принципы принципами, а в душе Лена ужасно засокрушалась, что мнем и дед оказался даже младше ее. Она ощутила, что вся жизнь ее просочилась, как вода меж, сложенными горсточкой ладошками, и не выпала на ее долю вообще никакого женского счастья. А сейчас все кончено, ну, такая судьба. Леший, вероятно, заметил тень, набежавшую на до того веселое лицо своей гости. «Эй, ты чего, устала? Ты же еще главного не знаешь. Я дочку твою здесь принимал. Они все вместе ко мне сюда приезжали. Красавица! Я своего хотел на ней женить, сын у меня. Средняя и дура стешила но в ум войдет. Хотел женить, а она говорит мне, — люблю, мол, другого. «А что же не женится другой?» Я ее спрашиваю. Загрустила. «В задницу такого другого надо посылать, если не женится. На такой жениться надо без раздумий. Порода, воспитание, это же видно. Ну что, так и не женился?» Лена вздохнул и мотнула головой. «Расстались они?» и «Это хорошо!» «Одобрил Леш, и значит, у нас все впереди!» Лена независимо дернула плечом. «Ты не фыркай, я знаю, о чем говорю. Вот расскажу, ты все поймешь. Ничего случайного в жизни не бывает. Я, конечно, не знал, зачем поехал на эту рыбалку, и там злился, что ничего не выудил, и ехал назад злой, а на деле выудил тебя, то есть свою новую жизнь». «А я какое отношение имею к твоей новой жизни?» — скептически поинтересовалась Лена. «Самое прямое. Все только начинается. Сама поймешь». Алексей плюхнулся в кресло, откинул голову хитро, глянул на свою гостью и продекламировал. «Если б милые девицы так могли летать, как птицы, и садились на сучках...» Я желал бы быть сучочком, чтобы тысячам девочкам на моих сидеть в ветвях. Пусть сидели бы и пели, вели гнезда и свистели, выводили и птенцов. Никогда б я не сгибался, вечно ими любовался, был счастливей всех сучков. Гавриил Державин. Шутка. Тьфу! отчаянно стараясь не улыбнуться решительно вымолвила лена что тьфу это державин классик а ты тьфу «Вот мужик настоящий уважаю просто мысли мои предвосхитил державин с глубоким сомнением повторила лена ну не я же сама подумай я б так не смог чтобы тысячам девочкам на моих сидеть в ветвях кто в ней мечтал «А тут ни одной по собственному твердому обещанию. Представь!» Леший вскочил, подошел к Лене, взял ее за руку, подвел к дивану. «Садись напротив. Я тебе расскажу по-быстрому, что да как, и поедем. Но сначала ты должна знать, почему ты здесь. А я и так знаю. Независимо гордо промолвила Лена. «Молчи и слушай. Я тебе расскажу, как я лоханулся» и потом ты поймешь, что к чему».